Глава 3 Дверь открылась, и в квартиру вошла мама. Уставшая, с пакетом в руках, она выглядела очень грустной и не выспавшейся. Поцеловала в щеку и забрала тяжелую ношу. Заглянула и покачала головой. Картофель. По весу больше семи килограмм. Ну, кто бы сомневался. Устала? Спросила, быстро запихивая сетку с картофелем в кладовку, высыпая в специальную тару. — Да есть немного. Сегодня столько деток было. — Так лето. Чего им болеть? — Ох, лагеря, санатории, патронажи. — И Еще картошки тонну принесла. — Да ты брось. Так, чуть-чуть. — Чуть-чуть — это когда не тяжело. А когда тебя прогибает, то это очень даже тяжело. Тем более машина есть. Могли бы заехать с отцом. — Так он вечно на работе, ты же знаешь. Сказала она уже в ванной, открывая кран в раковине. «Знаю. Ты потом в кухню. Я подогрею ужин». «Ой, не стоит». «Мам, ты опять?» Возмущенно прикрикнула. «Да просто устала. Не могу». «Мам, хоть что-нибудь впихни в себя». «Хорошо. Немного». Сказала она, улыбаясь внукам, облепившим ее со всех сторон, стоило ей выйти из ванной комнаты. «Бабушка, а Толя? А Алена пнула!» Начали они так громко, что родная женщина вздрогнула. «Эй, малышня, ну-ка успокоились! Видите, бабушка устала!» «Ой, бабушка, ты устала?» – решила переспросить Аленка. «Ну, конечно, устала! Еле на ногах стоит! Она же к деткам ходила, проверяла их и в больнице всех лечила!» «Бабушка, мы были в пиццерии!» «Так, быстро буквы прописывать, мы же договорились!» Вздохнув, племяши направились в зал, где приступили к выполнению заданий, которые мама всегда им записывала в тетрадях. Я же поспешила в кухню. Достала кастрюлю из холодильника и прокричала. «Мам, я баща налью немного тебе? Или спагетти с котлетами?» «Суп!» – прокричала она из спальни спустя три минуты уже все нагрело и поставила на ее любимое место мама как раз вошла в кухню уже в домашнем халате да не стоило ага наговоришь тут ей на глаза попались овощи которые не смогла впихнуть в холодильник так как еды готовый там перебор такое впечатление что она народу солдат готовит а не на семью власова громко вздохнула и покачала головой юль ты опять «Ничего не покупай», — говорила же. «Мам, ну ты чего? Не забывай, что готовишь на огромную семью. Там еще молочка и мясо». «Спасибо, родная. У тебя как?» «Да нормально». Отмахнулась, надеясь, что про жениха не пойдет речь. Последний год она часто задает этот вопрос. Уже о свадьбах и внуках заикается, будто четверых мало. «Нормально? А как твой парень?» «Да елки — вспомнила. «И вот зачем два года назад свой рот открыла и поделилась? Сейчас бы не услышала подобный вопрос. А так оправдывайся, почему меня замуж никто не берет? «Какой?» «Ну, тот. Родион. Черт, помнит. Мы не сошлись характерами». «Даже не знаю, кто сможет сойтись с твоим. Так хочется тебя видеть невестой». Невеста я всегда, даже перебор с женихами. Подумала про себя, не собираясь делиться реальностью своей активной жизни. Зачем пугать уставшую женщину? Непременно буду, но потом. А как с работой твоей желанной? Сразу вспомнила Родиона и скрипнула зубами. Все же не зря я ему провела растяжку всего тела. Так мне хотя бы не так обидно было. «Ну, скажем так, я работаю по намеченному направлению». «Это правильно. А ты чего не ешь? С малышами уже перекусили?» «Да», — только открыла рот, когда малые из зала стали выкрикивать. «А мы пиццу ели!» «Да, мы ели пиццу», — подтвердила Алена. «Вот маленькие закладчики». «Юль, зачем?» «Захотелось их немного побаловать». «И нормально. Не ели?» «Как не ели? Обижаешь?» С обидой заявила. «Котлетку каждый слопал и пюрешкой примял». «Точно?» Спросила мама, прищурившись. «Точнее, некуда. Ты же знаешь, я умею договариваться и не люблю, когда нарушают обещания». «Это да, знаю». Мать поднялась и подошла к кухонному гарнитуру, наливая себе стакан воды из графина. Тебе, наверное, жить теперь негде. Думаю, ляжешь здесь, на кухне. О, нет, я договорилась. А потом что? Когда учебный процесс начнется? Мам, я справлюсь. Ольга тут призналась, что, оказывается, не свёкор ей помогает с ипотекой, а ты. Что за день? Все стучат. День дятлов на календаре? Угу. Что «угу»? «Как?» «Так-так. И как выкручиваться?» «Подрабатываю и помогаю. Не на улицу же есть двумя детьми. Учитывая ее платеж, это какая должна быть подработка? И нам еще продукты несешь, и деткам одежду покупаешь. Ты чем занимаешься, Юль?» «Опля, тополя! Не любила я такие вопросы!» «Ты не переживай, ничего плохого!» Секции, да индивидуальные занятия. Вот сейчас опять девочку попросили посмотреть. Если нормально, буду заниматься с ней. Платит хорошо. Мама присела и долгую минуту с грустью смотрела на меня. Потом вытянула руку и накрыла мою ладонь. — Ты береги себя, родная. Не загоняйся. — Да ты брось, все отлично. — Вечная оптимистка! — воодушевленно заметила она. — Ну а как иначе? От Алексея весточки нет. Уже месяц. Совсем не думает о том, что я переживаю. Как он? Где он? Тебе не пишет? Если бы писал, засранец. Мы тут все изводимся, а он свалил в поля. Но Лёшка таким был всегда. Замкнутый, всё держит в себе. Как стресс и ушёл в свою раковину. «Мам...» «Да понимаю я, понимаю. Но малые ведь спрашивают...» Сжала ее руку и с улыбкой проговорила. «Все будет хорошо. Справимся. А там и Лешка вернется. Ему нужно время». «Надеюсь. Думаю, может, пока не водить детей в бассейн. Лето. Три месяца у нас будет небольшая передышка. Как-то все навалилось». «Ты, главное, отдыхай, а с деньгами решим. Не стоит прерывать. Тем более эти лягушата любят там плюхаться». «Хорошо». Согласилась она. Перехватила свой суперский рюкзак и достала из кошелька последнюю хорошую купюру. Скоро зарплата, да и подработка через неделю будет на счету. Так что тут нужнее. Положила на стол и сказала. «Вот, на кружки хватит. Тебе нужно жизнь устраивать, а ты... Ну не бросать же вас. Вы с отцом тоже работаете ради внуков и себя не щадите. Когда отпуск?» «Через неделю». «Поедем на дачу». «О, отлично». Отец, правда, плохо себя чувствует, но на работу как штык. Отец у меня работал водителем на скорой помощи. Добрый и всеми уважаемый человек, которого мы почти никогда не видели дома. «А у него отпуск?» «Мы всегда одновременно берем, чтобы вместе отдохнуть. Жаль, в том году не получилось только». «Да, в том году у нас вообще ни у кого ничего не получалось». Брат детей подкинул, сестра с малыми погрязла в долгах. Пришлось всем крутиться и вертеться. Не хотелось, чтобы Ольга со своей малышней остались на улице. Да и с Лёшкиными детьми пришлось повозиться, чтобы перевести их в другой сад, как и прописать их в этой квартире. Благо у родителей хорошие знакомые есть, помогли. Зато в этом нужно за два года отдохнуть. «Ты уже куда собралась? Посидела бы». «Мам, завтра рано утром подъем, так что не могу. Мне забрать вечером детей?» «Я тебе напишу, если у меня не получится». «Хорошо». Поцеловала и попросила. «Папе привет передавай. Скажи, что я непременно приеду на дачу на шашлыки». «Ох, он будет доволен, если приедешь. Кстати, ты к Ольге не заходила?» «Да, позавчера». — сказала, вспоминая зареванное личико своей красивой, невероятно доброй и простой сестренки. Как она? — Да потихоньку, мам. Она у нас умница. — Это ты у нас умница. Что бы мы без тебя делали? — Плакали бы, сетуя на судьбу злодейку, лишившую вас замечательную меня. — усмехнулась и, накинув рюкзак на плечо, помахала рукой. — Все, я пошла. Пойду с сорванцов поцелую и в путь. «Кстати, там мамочки жалуются, что Толик приемы применяет». «Ой, да?» — воскликнула, улыбаясь чуть шире, чем нужно. «Непременно мальца за уши потреплю. Я для самообороны, а он мне там всех гоняет». «Что ты мне дакаешь? Это ты их учишь всяким опасным приемом. «Я бы опасным не учила, мамуль. Так, чуточку». «Ты осторожнее!» А то только и слышу, что они будут драться, как тетя Юля. А еще, когда кто-то не понимает их просьбы, обещают тетю позвать. Они меня любят, и я их люблю. Как не прийти, если нужна?» Весело заметила. «Они за тобой повторяют, так что ты аккуратнее». «Я всегда стараюсь». «И сейчас тоже?» «Непременно. Папе, привет». Вошла в гостиную, наблюдает такую картину. Аленка лежит на диване с пультом и листает каналы в поисках мультика. А Толя с высунутым языком пишет буквы. «Идиллия!» Через пять минут обнимашек и целований я все же вышла из гостиной. «Мам, закрой дверь!» «Пусть Толя!» – прокричала она. Она еще не успела сказать, как племяш рядом стоял, потирая ручки. «Бабушка очень устала. Слушайте ее и не ругайтесь!» «Конечно, мы стараемся. Мы же не хотим, чтобы бабушка с дедушкой от нас отказались». Охнула. Вот и началось. Сразу захотелось с братом пообщаться. Объяснить да разъяснить, к чему ведут его поганые игры с неверной женой. Итог. Два эгоистичных ушлепка и страдающие дети. Наклонилась, прижимая только к своей груди. «Толь, папа вас очень любит. И мама, конечно, тоже». «Но пока у них трудности. С мозгами», — не добавила, про себя отметила. «Они оставили нас. Мы им не нужны. Не волнуйся. Все будет хорошо. Я точно знаю». «Точно-точно?» «Точно-точно. И я рядом. А еще бабуля и дедуля». «А ты нас никогда не оставишь?» «Да как же я вас оставлю, если вы мои любимчики?» «А Серёжа и Лера?» – спросил, прищурив глаз. «Вот хитрец!» «И их очень люблю! Очень-очень!» На меня же больше!» – довольно уточнил он. Засмеялась, и гробастов мальчугана стала щекотать под его звонкий смех. «Ну, конечно, больше! Ты же мое сокровище!» «Я тебя люблю, тётя Юля! Очень-очень!» Весело визжал он, пытаясь вырваться спускалась я по лестнице с нелегким сердцем взяла телефон и позвонила брату не взял да в его репертуаре когда демонстрировала свою обиду всему свету только это не оправдывало его свинского отношения к родным детям неожиданно полилась музыка неизвестный абонент со второго телефона с которого принимала звонки на статус невесты слушаю ответила как только активировала экран Здравствуйте, меня зовут Юрий. Я прочитал ваше сообщение и хотел бы заказать себе невесту. Вы ознакомились с расценками? Да, меня все устраивает. И мне нужна будет невеста для посещения культурных мероприятий и для семейных встреч, притом на несколько месяцев. На несколько месяцев? Хм, заинтриговал. Не стал уточнять вновь, точно ли он ознакомился с Прайсом. А то ведь там ценник не маленький. И когда? Чем быстрее, тем лучше. И что требуется от меня? Покорить моих родственников и друзей. Родственники, скажем так, у меня довольно резкие люди. Резкие люди это не проблема. Замечу, голос у парня был приятный. И почему столь приятному собеседнику нужна фальшивая невеста? Можно нескромный вопрос? «Не обессудьте, всем задаю». «Да, конечно». «Вы не гей?» И тут послышался веселый смех. Очевидно, впервые ему такой вопрос задали. «Нет». «Жаль. С ними так просто и легко». «Понятно. Хорошо, для обсуждения всех моментов можно встретиться. Учтите, я работаю по предоплате». «Без проблем. Может быть, сейчас?» И вдруг я задумалась. «Странно, но у меня сложилось впечатление, что голос знакомый. Где-то слышала. Но где?» «При встрече пойму». «Так что? Где мне вас забрать?» Поинтересовался парень. Глянула на себя и порадовалась, что успела у родителей принять душ и переодеться. Хотя одежда не сильно отличалась, брюки и водолазка. Обещали дождь по прогнозу, поэтому подготовилась. М -м -м, сейчас я свободна». Могу подъехать. Говорите адрес. Не хотелось встречаться на территории, где всю жизнь прожила и меня знают. Особенно все алкаши и бомжи знали, так как порой приходилось гонять за неадекватное поведение. Поэтому обычно я назначала встречи в другом конце города. Давайте у торгового центра «Дружный мир» через 30 минут. Предложила, понимая, что успею. Там будет нормально. Хорошо. Насколько помню, рядом есть суши-бар «Зебры». Буду вас там ждать. Договорились. До встречи. Проговорила и быстро направилась к остановке. День у меня сегодня был довольно насыщенный по общению с неприятными людьми. Поэтому очень надеялась, что этот парень с ласковым голосом окажется приятным собеседником и понимающим заказчиком. Через 25 минут я входила в суши-бар «Зебры», оглядываясь по сторонам. Тут на пути выросла девушка-администратор в черных брюках и белой блузке. Вы бронировали? С улыбкой спросила девушка. «Э -э, нет, э, меня ждут. Ах да, мужчина предупредил, что вы подойдете. Да, это я, уверенно заявила, надеясь, что это мой жених. Отлично, тогда пройдемте со мной. Двигалась за девушкой, поглядывая на оранжевые зоны отдыха с подушками в стиле зебр. Ну, что сказать! Оригинальный интерьер, очень уютная и расслабляющая атмосфера. Девушка остановилась у темного столика и показала на высокого мужчину с невероятными голубыми глазами, в которых можно было утонуть. В рубашке темно-синего цвета в брюках он выглядел привлекательно и стильно. И еще эта его чарующая улыбка даже застопорилась. И вот он не может найти себе невесту, что за бред. «Однозначно, он не обделен женским вниманием». «Добрый вечер, Евгения!» Шикарно произнес он, поднимаясь с места и показывая на диванчик напротив него. Пригласил присесть. Кивнула и села, поспешно приветствуя. «Добрый вечер, Юрий!» «Даже не ожидал, что моя невеста будет столь красивой. Восхищен!» Чуть не подавилась слюной. «Ну, я, конечно, не страшила. Очень даже симпатичная». Но не так, чтобы пускать слюни от восхищения. В общем, передо мной дамский угодник, который точно знает толк в соблазнении. Это замечательно, но тогда что ему нужно от меня?» Кивнула и подняла бровь. «Что конкретно вы хотите от своей невесты?» «Ничего особенного. Давайте как есть. Не люблю, когда не ясна цель». И еще мне плохо верится, что у вас нет записной книжки с девушками на все случаи жизни, не с вашими данными. И вот сейчас я увидела не мужчину, а хищную опасную дикую кошку. Тигра, потягивающегося на пляже после того, как перекусил антилопой. Точнее, зеброй, учитывая его выбор заведения для встречи. «Допустим, но они не справятся с ролью моей невесты». «Слишком легкомысленные и просты для моих родственников, коллег и врагов». «Врагов?» — переспросила, впервые слыша столь странное объяснение заказа услуги «Невеста на час». «Вон как бывает». «К сожалению...» — он подмигнул. «Боитесь? Он меня провоцирует?» «Вы не похожи на гангстера». «И таковым не являюсь. Но конкуренты были и будут». «Понятно. Могу рассчитывать на вас в ближайшее время?» «Через две недели. В лучшем случае через одну. Я заплачу двойную сумму». «Так, сегодня день одиноких толстосумов?» «Боюсь, у меня обязательства». «Я готов переплатить сумму, что вам заплатили другие женихи. Я хочу работать с вами как можно скорее». «Даже так? Из чего такая уверенность?» Я всегда выполняю свои обязательства. Хорошо. Тут мужчина достал ручку и небольшую бумагу в виде визитной карточки, на которой что-то написал. С довольным лицом он вручил мне и поднял бровь. То, что я увидела, представляло собой цифру, увеличенную в десятикратном размере. Вот чёрт! И как вам мое предложение? Самодовольно протянул мужчина. «Обескураживающе!» «Я знал, что мы договоримся!» «Появилось ощущение, что меня перекупают. Не знаю почему, но вот прямо в груди все сжалось от мерзопакостного предчувствия. Что-то тут не то. Боюсь, не сможем». «Почему?» «Потому что у меня есть своя личная жизнь, и на этот срок я не могу быть вашей удобной невестой». «На обратной стороне мой телефон». Если вдруг передумаете, я готов сразу перевести сумму. Ох, как мне все это не нравилось. За день двое богатых мужчин кидаются деньгами. Этот, как тигр перед нападением. Второй, как дракон с первой фразы. Конечно, я еще не получила деньги от дракона, но я обещала, и с ним я чувствовала себя в безопасности. Странно, но так». И это при желании заехать ему каждый раз, как только он рот открывает. Но тут все иначе. Тонкая стратегия лиса в курятнике. Или все не так? Благодарю. Я буду знать. Ну, а пока? Тут появилась девушка с подносом в руках. На нем возвышалась лодочка с роллами. Притом столько, что я вот даже оценила. Что бы вы не решили, предлагаю поужинать. Как раз познакомимся поближе, чтобы играть убедительнее, пусть даже через две недели. Задумалась и села ровно, позволяя официантке расставлять тарелки с креветками в соусе и кунжутом. Заказ на свой вкус и заранее. «Почему я?» Мужчина поднял голову и улыбнулся. «На сайте ваш рейтинг впечатляющий и не фальшивый, что я проверил. А у меня довольно требовательные и серьезные родственники» особенно дед. Скажем так, в прошлом у меня были ошибки, и теперь я бы хотел вернуть его доверие и симпатию. Мой дед – мужчина старой закалки. Он презирает фальшь, не выносит глупость, высмеивает слабости. Мои невесты вызывали в нем ярость». «И вы отказывались от них лишь потому, что ваш дед против?» «Почему отказывался?» «Нет, но статуса жены им уже не светило». «Дедушкин внучок. Это диагноз. Надо же! А если деду понравится беззубая, страшная, но умная, с вредной привычкой душить во время секса? И что? Будет жить-поживать до жены шарахаться?»